Глава двадцатая. «Как же я раньше об этом не подумала», — растерянно сказала Мико. «Были у меня определенные подозрения». «Ты понимаешь, что растягиваешь интригу», — ответил я. «А, так вот», — спохватилась Мико, — «отец Акуба — один из руководителей высшего звена корпорации. По сути, и у меня такое было. Он хотел аккуратно засунуть свою дочь на должность руководителя». Она хотела прыгнуть через меня сразу в кресло моего начальника. Но не так все оказалось просто. А Мику она не могла подвинуть, потому что она племянница Фудзивары. Но тогда все ясно. Теперь папаша перевел свою дочурку в твой отдел, понимая, что это отличный шанс посадить ее в свободное кресло. Добавила Мико. Мм, да это очень интересно. Получается, что я очень скоро приобрету нового врага. Ведь, скорее всего, Акуба на эту должность не дотягивает. Хотя надо посмотреть на отчеты сотрудников. Жду их с нетерпением. «Спасибо, Микутян, ты мне очень помогла», — ответил я. «Ты ж знаешь, Канукун, я всегда рада тебе помочь». В голосе Мику я различил тревогу. «Ты же не поставишь Акубу на должность?» «Посмотрим, Микутян, жду результаты», — ответил я и решил объяснить. В общем, дал задание каждому сотруднику. По итогам и буду смотреть. «Хорошо, Канакун», — хихикнула Мико. «Интересно, кто же станет твоим замом? Обязательно поделись потом». «Конечно, Мико Тян», — сказал я. Я завершил звонок и задумался. Все неоднозначно по прогнозу. У меня есть три фаворита — Юри Сузуму и Майоку и темная лошадка Акуба, которая провалилась уже на старте, но я пока не знал ее навыков. Гадать не было смысла. Я покосился на время. Половина первого. Это значит, что Дзеро, как он и обещал, должен был уже оказаться на рабочем месте. Я решил проверить и направился в офис. Дзеру сильно перенервничал, когда этот сукин сын наехал на него. Совсем охренел в последнее время. Недавно еще стажером был, а уже гонор прет со всех щелей. Сначала Дзера просто хотел свалить на обед, но когда этот молокосос объявил о задании, по итогам которого он выберет зама, после этого Дзеру стал нервничать еще сильнее. Телефон Акуба Шаичи, директора финансового департамента, был занят, поэтому он решил лично передать ему срочную новость. Отправился в его кабинет, а по дороге прикинул, как тот отреагирует на его информацию. Скорее всего, соберет те материалы, которые нужны для того, чтобы его дочь победила. До этого он уже общался с Акуба Шаичи. Во время первого звонка тот интересовался по поводу должности заместителя начальника отдела, а затем связался с Дзару еще раз, вчера, когда его дочь уже устроилась в отдел. В целом вежливый, адекватный и благодарный. С такими надо дружить. И уж он-то точно сможет повлиять на этого заносчивого Ханзо. Дзару поднялся на лифте на нужный этаж, залетел в приемную, Тут же дорогу ему преградил охранник. Вам туда нельзя, грубо ответил Громила. а сан занят. У меня срочная новость для Акуба-сана». Очень срочная. Заро посмотрел на него тревожным взглядом. Как вас зовут? спросил у него охранник. Представьтесь. Дьявол, Бейджик забыл нацепить. Нишео Заро. Меня зовут Нешиот Заро, выпалил он. Охранник многозначительно посмотрел на секретаршу и кивнул. Девушка тут же созвонилась с Акуба Шаичи, затем обратилась к нему. «Проходите, Акуба-сан ждет вас в своем кабинете». Дзеро, волнуясь, прошел в массивные двери из красного дерева, которые открыл перед ним охранник. Просто огромное пространство. Зеленый ковролин на полу, будто газон в парке. Огромный кран на всю боковую стену. Несколько массивных шкафов стенок, откуда выглядывали цветастыми корешками, толстые папки документов. За столом сидел мужчина в темно-сером деловом костюме и с кем-то оживленно разговаривал по телефону. Когда Дзеру подошел, Акуба Шаичи жестом показал на отодвинутое от стола кресло напротив. Дзеру сел с волнением, дожидаясь, когда Акуба-сан завершит разговор. По Поневоле он прислушался. «И не говори, что я тебе не предупреждал», — ответил кому-то Акуба Шаичи. «Акции «Тойота» упали на два пункта. Чего? Ты в каком мире живешь, приятель? Это совета, там как хочешь. Ладно, давай на связи». Финансовый директор завершил звонок и покосился на него. Заро по привычке пригладил свою челку и тихим голосом сказал. «Есть новости, Акуба-сан, важные». «Важные?» — удивился Акуба Шаичи. — Так, говорите, Нишусан. я весь во внимании. Дзар выдохнул, затем сбивчиво ответил. Ханзусан Ханзу-сан только что объявил на весь отдел конкурс на место, то есть на то место, куда вы хотите устроить свою дочь, Акуба-сан, так сказать, небольшой экзамен. — Так, и что это за конкурс? — напрягся Акуба Шаичи. — Рассказывайте, нишио Дзару вкратце объяснил, что нужно сделать. «А сроки?» — спросил его финансовый директор. «В пять часов вечера он собирает уже готовые отчеты», — ответил Дзару. «Так, так», та — засуетился Акуба Шаичи, затем бросил взгляд на запястье, где поблескивали золотые часы. Посидите пока, я скоро вернусь». На полпути финансовый директор обернулся и махнул рукой в сторону отдельного помещения, где горел яркий свет. Можете кофе попить, там еще есть закуски. В общем, будьте как дома. Когда хозяин кабинета исчез за дверью, Дзара зевнул, затем уставился на красивую золотую ручку на столе. Он протянул руку и аккуратно взял ее, принявшись рассматривать красивые узоры на корпусе. Кто знает, возможно, когда-нибудь у него будет такая же. И кабинет будет не меньше. Дзеру, подкидывая золотую ручку, подошел к окну в полный рост. За ним был виден канал, по которому вальяжно проплывали баржи. Где-то там будет стоять его яхта. Хотя нет, она будет на побережье. Здесь не развернуться особо. Он повернулся и уставился наверх. Увидел огонек камеры наблюдения. Дьявол, как же он забыл про это! Аккуратно вернув золотую ручку на стол, он направился в ту комнату, которую посоветовала Акуба Шаичи. Такой просторной кухни он еще не видел. В три раза просторнее их обеденной комнаты. Он увидел закуски трех сортов, по десять штук в каждом. В основном это были суши, но еще он увидел какие-то корзиночки. Подошел к кофейному аппарату. Больше, чем у них, но уступает тому, что стоит на первом этаже. Сделал себе капучино, затем попробовал закуски. Было шесть сортов. Как его учил дед, халявой надо пользоваться по полной. Поэтому он уничтожил половину того, что было на столе. Отстал лишь в тот момент, когда почувствовал, что больше не лезет. Налил еще двойной капучино и с трудом, но выпил его». «Да, ради этого нужно впахивать. А почему бы и нет? Вот и начнет он с сегодняшнего дня. Хотя нет, лучше с завтрашнего». Дзер услышал, как дверь кабинета открылась и вышел с кухни. Акуба Шаичи быстрым шагом дошел до стола, пригласив его в кресло. «Так теперь смотрите, не сан и запоминайте». Пристальным взглядом оставился на него финансовый директор затем показал в руке серебристую флешку. «Вот здесь все, что нужно моей дочери, только файлы поддельности. Чтобы она не запуталась, расскажите ей устно, что нужно сделать». Дальше Акуба Шаичи сказал, что нужно передать дочурке, и пожелал удачи. «Обязательно позвоните вечером, Нишио-сан». Такими словами он завершил их встречу. «Не сомневайтесь, Акуба-сан», покорно закивал Дзаро. «Все будет сделано в лучшем виде». Дзер выскочил из кабинета начальства и уже через пару минут был в офисе. Открывая дверь в офис, я услышал разговоры и смех сотрудников из обеденной комнаты. На рабочих местах почти никого не было. Лишь Кубов сидела за своим столом, и Зера возле нее что-то тихо говорил. А еще я заметил флешку на столе, которую он подвинул сотруднице. нишио сам. Обратился я к наставнику, и он вздрогнул. «Рад, что вы сдержали обещание. Половина первого, и вы уже в офисе». Зара криво улыбнулся. «Да, я держу свое слово, как и обещал». «Акуба-сан, а вы сегодня не обедаете?» Обратился я к девушке. «Я уже перекусила, Хэнзу-сан. Спасибо». Очаровательно улыбнулась новенькая. Времени не так уж много, поэтому решила продолжить составлять отчет. Я одобрительно кивнул, не стал выяснять, что это была за флешка. Надо бы проследить за тем, что она будет делать дальше. У меня есть доступ к компьютерам каждого сотрудника, и с легкостью можно увидеть все ее манипуляции. Я оставил их и вернулся в кабинет. Зашел на рабочий стол Акуба, что и требовалось доказать. Я увидел, как она скопировала с флешки несколько файлов. Один из них был с предложениями по оптимизации, второй с подробным анализом отдела снабжения. Слишком подробным, на пять страниц. В третьем файле была таблица с цифрами, разложенная по полочкам статистика. Отец ее очень постарался. Я достал блокнот и вычеркнул девушку из списков кандидатов на кресло заместителя. Только собрался с мыслями, обдумывая, как аргументировать отказ, как на мой телефон позвонил незнакомый номер. Да, слушаю. Принял я звонок и услышал тихий голос ее Судя по болезненному тембру, сумоист был явно не в форме. Привет, Канукун. Поздоровался он. Тут такое дело. Он тяжко вздохнул. В общем, попал в аварию. Машину разбил, да и сам чуть не убился. Я аж растерялся от такой новости. «Ммм, а как же так получилось? В такси ехал?» «Да если бы», — горько усмехнулся Ишира. «Свою разбил. Там вообще в хлам, только на металлолом. Как выжил, сам не понимаю. Чудом». «Так ты не продал ее?» «Да я психанул тогда. Передумал и свалил домой», — признался сумаист. А через пару дней нашелся еще один покупатель. Поехал. Но по дороге новая вспышка. Один урод выехал навстречу. А я был в таком состоянии, что не успел среагировать. Вот и попал в больницу». «Сильно пострадал?» «Да фигня», — ответил Геширо. «Легкое сотрясение и пара ребер сломаны. Врач сказал, что если бы я был обычного телосложения...» Возможно, уже бы в кремационную печь заталкивали. «Помощь нужна», — спросил я, понимая, что ему неудобно просить деньги. «Да я хотел бы побыстрее восстановиться и уже на работу устроиться. А это только в частной клинике можно сделать». Йоширо начал объяснять издалека. «Там меня быстро подлечит». «Я понял. Сколько нужно?» «Да хотя бы тысяч пятьдесят, чтобы пару недель протянуть». — выдавил Еширу. — Извини, Канакун, что я как снег на голову с своими проблемами. Просто больше некому обратиться. — Да брось, Еширокун, ответил я. — Мне несложно помочь. — Благодарю, сосед. Я дам, клянусь, — ответил сумоист. — Давай, держись, еширакун, сказал я. — Поскорее тебе выздороветь. После того, как я перевел сумоисту деньги, он поблагодарил меня в лайне. М да его положению, конечно, не позавидуешь. Будто сглазил его кто-то, тачку разбил, работы нет, с женой разводится, да еще и лечиться надо после аварии. Но я не мог пройти мимо. Пройдет время, и он мне поможет, я об этом не сомневался. Затем я машинально взглянул на время. Уже начало второго. Обычно в это время финансовый отдел присылает зарплатные листы. «Ну да, вот и сообщение». Я открыл его и понял, что кроме стандартных расчеток, там был еще один документ. «Хм, посмотрим, что это». Я щелкнул по документу. «Вот оно, признание наших трудов Фудзиварой. Ну, наконец-то!» На весь экран красовалась благодарность, подписанная Советом Директоров и Владельцем Корпорации. «Награждается!» Отдел снабжения «Фудзи Корпорейтед» за высокий профессионализм и компетентность при выполнении стратегически важных задач корпорации. Это была еще одна победа. Думаю, что сотрудники оценят, и это еще больше мотивирует их на работу. Затем я взглянул на зарплатные листы и с удовольствием отметил, что каждому сотруднику были выплачены неплохие премии. Причем у Сузуму я заметил еще два бонуса, и третий за победу в конкурсе слоганов. Иори с Майоко немного отставали. Тайоми и Йодзо оказались в хвосте, но уверен, что каждый офисный менеджер просто очумел бы, увидев эти цифры. Зеро получил совсем крохи, но он сам виноват. Хотя с общей премией кое-как, но дотягивал до своей обычной зарплаты. Распечатав расчётки, я вышел в офис и заметил, как персонал пыхтел перед мониторами. Все старались успеть к пяти часам. Ставки были очень высоки. Каждый догадывался, сколько получают заместители начальников. Много. На это указывают даже категории автомобилей, которые те могут себе позволить. «Коллеги, предлагаю немного отвлечься от работы». Обратился я к персоналу. «Ведь я принес очень хорошие новости». Я начал раскладывать расчетки по столам и с улыбкой наблюдать, как сотрудники начали выражать свою радость, каждый по-своему. Майока начала танцевать в кресле, Юдзо широко улыбаться и все еще не качать головой. Сузуму воздел руки к потолку в победном жесте, и Ури просто широко улыбался, чуть не плача. Тайоми взъерошил свою шевелюру и захохотал. Зараздёрженно улыбнулся, но все-таки ему казалось мало. А Куба смотрела грустно и растерянно. Она пока была вне всего этого, и это ее очень сильно расстраивало. И общая наградная грамота. Я показал распечатанный документ в нескольких экземплярах и разложил по столам. Это вам на память, друзья. Напоминание, насколько вы крутые. И, по сути, первая крупная победа нашего отдела. «А сколько их еще будет, Хан Цзасан воскликнул Сузуму. «Мы им всем покажем!» — крикнул Иори и сжал кулаки так, что захрустели суставы. Он еще не знал, кому мы покажем, но то, что это будет, сомнений не возникало. Я вернулся в кабинет, радуясь за своих сотрудников. Вот она, настоящая мотивация. После этого каждый из них будет готов впахивать за троих. Только я оказался в кабинете, как в дверь кто-то пару раз стукнул, затем еще раз. А теперь четыре раза, затем вновь пару раз. «Я все равно не знаю азбуку Морзе. Входите!» — крикнул я. На пороге появился неловко улыбающийся Дзаро. «Да я не специально. Получилось так, Ханзусан. «Я вас и не собираюсь ругать, нишио -сан. Доброжелательно улыбнулся я, пригласив его к столу. Пошутить хотел. «Настроение хорошее у меня сегодня». «Да понятно», — ответил Дзеру, падая в кресло. «О чем вы хотели спросить Нишио-сан?» «Да о том, что зарплата небольшая, Хан цзо Он казался очень расстроенным, хотя я понимал, что он просто набивает себе цену. И ведь из кожи вон лез целый месяц. Ну, почти месяц». «Послушайте, Нишио-сан». Серьезно посмотрел я на него, сложив пальцы домиком. Это ведь не моя вина, что вам не выплатили премии. Или вы думаете, что я пишу на вас плохие характеристики? Делать мне больше нечего. Но все же, может быть, Ханзусан. Зара чуть не плакал. Может, я плохой работник, и вы решили меня. Зачем мне вас убирать, Шиусан? Вздохнул я. Но сами подумайте. Наоборот, я хочу, чтобы вы получали как можно больше денег. Не путайте меня с Самай. Я не занимаюсь такой ерундой. Без лишней на той необходимости, конечно. Я понял, ханзасан. Опустил взгляд Дзеро. Вы получили такую заработанную плату нишесан, потому что были на больничном. Очень долгое время. Объяснил я Дзеро. Да, да, я понял, ханзасан. Понятно. Закивал Дзеро. Извините меня за такие настроения. Просто не ожидал, если честно. Больше работайте, не шосан. Думайте, как добиться успеха, а не как пораньше уйти на обед, ответил я. И все у вас будет хорошо, уж поверьте. В корпорации есть карьерный рост. Так почему вы думаете, что недостойны этого? Я знаю, что достоин, хан Засан, уверенно ответил Зеро, расправив плечи. Я просто знаю это! «Знать недостаточно, Нишу Сан, подчеркнул я. «Надо еще действовать, быть стрелой, которая летит к цели. Уверен, что вы справитесь». «Да, я справлюсь, Хан Зусан», — ответил Дзеро, затем рывком поднялся из кресла и быстрым решительным шагом направился к выходу. «Ну что ж, посмотрим, как ты справишься. и Языком чесать, не мешки ворочать». Погрузившись в бумажную волокиту, сам не заметил, как пробил час икс. Пять часов вечера. А это значит, что сейчас на своей почте я увижу конкурсные работы своих сотрудников. Я открыл первый отчет о теории. 20 страниц. Мм, да без своей способности я долго буду разбираться в этом. А решение нужно принять в течение часа. Встал и подошел к кофемашине. Подставил бумажный стакан, высыпав в него один пакетик сахара, нажал на соответствующую кнопку. Через несколько секунд стакан наполнился эспрессо. Пар вился струйкой, кабинет наполнился ароматом кофе. Размешав сахар, я сделал пару глотков и вернулся к столу. После того, как выпил половину, почувствовал приближение перехода. Еще глоток. Мутаген включился в работу. Я начал изучать конкурсные работы. Мне понравились три отчета, но среди них качественно выделялся лишь один. И я очень удивился, понимая, кто его автор. Через полчаса я составил заключение к каждой работе, прописал подробное заключение и отправил запрос, минуя совет управления на почту Фудзивари. Так будет быстрее и проще. Еще через 20 минут Фудзивара ответила одобрительно и поставил электронную подпись на подготовленный мной запрос о переводе одного из сотрудников отдела снабжения на должность моего заместителя. Его я отправил в отдел кадров. Затем выдохнул. Ну что ж, а теперь пора идти в офисы и оглашать результаты. Когда я зашел в помещение, в котором тихо перешептывались сотрудники, Наступила гробовая тишина. Все внимание было приковано ко мне. «Итак, коллеги, обратился я ко всем. Я изучил ваши работы и теперь объявлю победителя. Подчеркну, владелец корпорации уже подписал документ о переводе. И отдел кадров в данный момент готовит трудовой договор. В ближайшее время кто-то из вас переедет в кабинет руководителя». В воздухе повисло напряжение. Каждый ожидал услышать свое имя. Итак, на должность заместителя отдела снабжения назначается...